Глава 11. Фу, как же я умоталась. Гном, имей совесть, а? Делай свои дела и пошли домой. Таня действительно умоталась, как три издовые собаки разом, и было от чего. С утра визит на другую планету, да ещё дипломатические переговоры. Каково? Хорошо, что бабушка вспомнила о звёздных войнах. Тане эта киноэпопея тоже нравилась, все части. И на полочке стояли несколько книг. С них и началось, со старенького томика Джорджа Лукаса. Та не просто-напросто копировала принцессу Лею, уж как могла. А что? Тоть тоже не 40 лет по книге. Девчонка совсем. Ну как разговаривает и держится, и вообще, она принцесса. Правда, в Тане нет вообще ничего королевского. Ну и что? И если от этого судьба целой планеты зависит, тут и не такое изобразишь, и не так раскорячишься. Признаться честно, Танюу попросту трясло, когда они вернулись на землю. Адреналиновая передозировка. Вот это как называется. До ледяных конечностей, до тошноты, до крика. Помог хранитель. Лия потом разъяснила, что хранитель он как фамильяр для ведьмы. Не самая подходящая аналогия, он намного больше, но в основе нечто близкое. Он также помогает, поддерживает, дает силы и знания, снимает любые болезненные проявления и состояния. К хранителю может приползти калека после взрыва, и он поможет, и ты уйдешь здоровой. Это такая связь, которую не разорвать вовек, хотя бы потому, что фамильяра можно убить. И ведьму можно, а вот хранителя нельзя. И даэртэ. У людей сложнее. У них рай, ад. А души даэртэ возрождаются в родном лесу, рано или поздно. Они как деревья. Вот и Танина душа тоже рано или поздно возродится в даэртэ. Поэтому Салея и не боится смерти. Она вернётся, просто не будет помнить груза предыдущей жизни. На это не так страшно. После леса Таня и Лея отправились к Даниилу Руслановичу и выложили ему ещё пять корней женьшеня общим возрастом за 1000 лет. Петров аж дара речи на время лишился, но корни взял, пообещал разобраться в ближайшее время, спросил, нужна ли какая-то помощь. Кстати, никто не забыл, что медколледж не отменяли. и на дворе апрель, поэтому на носу экзамены. Майские праздники. Ха! Таня так и так собиралась провести их в работе из Убрёшки. Так что Даниил Русланович, потом пациенты, потом конспекты. Она и сейчас гуляла с собакой, уставившись в телефон. Соцсети, игрушки. Ага-ага. Она сфотографировала конспект и сейчас сосредоточенно читала с экрана. Та не бы и тетрадь с собой взяла, но в сумерках в ней половину не увидишь. Нет у нас тетради с подсветкой, не изобрели. Совсем не думают о нуждях потребителя. Гном не торопился. Ротвейлера тоже можно было понять. Это не комнатная собачка, ему движение требуется, зарядка, погонять как следует, силушку молодецкую потешить, брёвнышко потаскать, с друзьями собаками пообщаться. Таня это понимала, так что ворчала больше по привычке. Лея на прогулку не пошла, лежала дома и пила молоко. Ей этот день дался намного тяжелее. Тут и хранитель не помог. Лея сама отказалась принимать его силы, объяснив Тане, что это будет слишком. Лес тоже не стоит перенапрягать. Он живой, ему тоже может быть плохо и больно. Кто-то думает, что тайга неисчерпаема, Вы ошибаетесь. Она огромная, но не бесконечная, к сожалению. Это кажется, что ой-ой-ой, миллионы квадратных километров Европа упихать можно несколько раз, и ещё на сдачу останется. Любой ресурс исчерпаем, в принципе, любой. А к лесу каждый дайр ты относится бережно, потому что это лес. И если солея может восстановиться сама, она так и сделает. Пусть потратит больше времени, сил. Пусть ей будет чуть сложнее, она справится. Таня не спорила. Хорошо, если так. Татьяна Михайловна Углова. Таня притормозила. Да? А что? Добрый вечер. Наверное, добрый, согласилась Таня. Разговаривать с неизвестными она совершенно не боялась. Ротвейлер это аргумент, большой такой, серьёзный аргумент в пользу вежливости и человеколюбия, особенно по отношению к хозяину ротвейлера, а кто с первого раза не поймёт, тому гном, и второй раз может разъяснить, когда пациента из больницы выпишут. Простите, что побеспокоил. Мы с вами незнакомы. Таня согласно кивнула. Наверное, память на имена у неё была плохая, вот на лица лучше. Однако это интеллигентное лицо, чуточку вытянутое с бородкой клинышком, она точно раньше не видела, запомнила бы, может, в медколледж приходил профессор, похож, но Таня всё равно не могла его припомнить. О чём честно и сообщила. Мужчина качнул головой. Нет, нет, я по другому вопросу. Скажите, Ольга Алексеевна Углова, ваша мать Моя потемнела Таня. Что она натворила? Простите, Татьяна Михайловна, Таня вздохнула. Это не первый раз. Что уж там, будем честны. Случались у маман и приводы в полицию, и сроки, и условные, и обычные, и что? А вот то всё зависело от очередного пострадавшего. Кто-то просто шёл в полицию, а кто-то из Тани и бабушки Милы пытался свое стрясти. А что тут стрясешь, когда в кармане ввошь на аркане? Бабушка только опять расстроится, плакать будет. У Тани напрочь вылетело из головы, что сейчас это не принесет никаких фатальных последствий для бабушкиного здоровья. Солея ведь ее подлечила. Вот просто из головы выскочила. От усталости, от всего-всего навалившегося за день Таня напрочь забыла про Солею. Осталось только привычное «Что эта дрянь натворила? Сколько платить?» И тем удивительнее были следующие слова. «Я очень обязан вашей маме. Она спасла мою дочь». Таня только рот разинула. «Как?» Мужчина кашлянул, чуточку даже смущенно. Они с Лидой ждали автобус на остановке». В результате автокатастрофы ваша мама пострадала. Мою дочь спасла, а сама не убереглась. Сейчас она в больнице. В какой? В пятой. Что врачи говорят? Она в реанимации? Пока да, Таня кивнула. Простите, а вы Игорь Викторович Пылаев, Игорь Викторович? Приятно познакомиться, машинально ответила Таня, потом достала телефон и быстро скользнула пальцем по списку контактов. Чем хороша учёба в медколледже, это большим числом знакомых в самых разных сферах медицины. Студенты проходят практику повсюду: от детской больницы до хосписа. Везде нужны бесплатные рабочие руки, да хоть бы из судна вынести и полы протереть. А как насчёт компьютеризации? Заполнение долбных иначе не назовёшь карточек. Ах, электроника, ах программы, ах всё будет в сети. Вы знаете, сколько раз за день виснет эта сеть? Сколько раз теряется информация? Сколько раз виснет, глохнет, ломается компьютер? Нет? Ваше счастье. А вот у несчастных, которые вынуждены иметь с ним дело, Иногда кроме зубовного скрежета и высказать ничего не получается. Никак. Не надо старых шуток насчёт разборчивости врачебного почерка. Примечание. Почему врачи возражают против компьютеризации их труда? Потому что тогда пациенты смогут прочитать, что им доктор написал. Просто на всё нужно время. Время и на само дело. и на то, чтобы его отладить, переделать и много ещё чего. А времени-то и нет. И бумажной карточки заметим, никто не отменял. Вот приходит врач по вызову. Он за собой компьютер на верёвочке тащит. Нет? Опять списание на, опять и снова, и ещё раз. А какими словами поливают электронные дневники и журналы? Не знаете? А что так? А вот то их надо заполнять равно как и бумажные а когда а вот тогда в свободное от работы время отрывая его от семьи, детей, да просто от своего отдыха. Не нравится? Ну так заведите при школе и поликлинике полезную должность. Назовите писарчук. И пусть этот человек вносит всё в реестры, во все базы, дневники, журналы. Финансов не выделено. Пересадите мэра с Мерседеса на Жигули. Как раз на разницу в цене 5 лет можно будет ротописи содержать, и на школу хватит, и на больницы. Риточка милая, привет, заговорила в телефон Таня. Танюша, вечер добрый, что случилось? Риточка, там у вас Ольга Алексеевна углово лежит, есть такая. Рита, которая как раз и работала вместе с тобой в реанимации, подтвердила. Есть такая. «А что, Тань? Или...» «Углова?» «Ага. Родственница?» «Да. Таня не соврала. Мать тоже родня. Просто умолчала о степени родства. Есть такая. Девчонку из-под машины вытащила. Сама, правда, пострадала, но все нормально. Завтра переводить будем в отделение, в хирургию». «А что с ней?» «Селезенка, ребра. Жить будет, это точно». Таня перевела дух. Вот если бы эта пакость умерла, она бы её второй раз убила ей слово. Сколько можно бабушки нервы мотать? Что, Таня, слепая что ли? Не видит, как бабушка Мила расстраивается, не знает, что та иногда плачет. Вот не надо глупости про лук рассказывать. Кого вы хотите обмануть вашим луком? Фыр. Таня дружески попрощалась с рыточкой и обратилась к мужчине. «Скажите, Игорь Викторович, а от нас вам что нужно?» Он замялся. «Какой-то странный разговор получался. Мать же! И вместо волнений, криков, нервов... Да что тут происходит?» «Ничего. Просто сообщить». «А как вы узнали, что это моя мать?» Попросил друга в полиции пробить ее по базе. «Пальчики есть», — махнул рукой мужчина. «А?» Пальчики-то были. Документов при Аляшке не имелось, даже паспорта. А как лечить? У нас медицина, конечно, бесплатная, и благодаря Плайеву бабу на улице не выкинули. Но хотелось бы всё же знать, и как, и что узнали. И про Таню тоже. Да, да. В медколледже тоже есть база данных и сайт, и мордашки студентов в общую сеть залиты. их на студенческий фотографировали и на пропуска. И просто фото есть с 1 сентября. Найти можно. Просто по случайности так вышло, что Игорь Викторович наткнулся на девушку на улице, а мог бы и домой прийти. Понятно. Спасибо вам большое, что сообщили. Ко мне какие-то претензии у вас есть или к ней? Нет, нет, что вы. Я поблагодарить хотел. Меня? — Ее. Ну и вам сказать. Таня вздохнула. — Вот как и что можно объяснить этому милому, интеллигентному человеку? — Может сказать, как есть? — Да, нехорошо. Некрасиво выносить мусор из семьи. А как тут иначе поступить? Что, если алкоголика как-то иначе назвать? Он пить перестанет. Пить, гулять, тянуть со всех на бутылку. являться под дверь похмельным, клясца, что завязал до следующей бутылки. Та не в этом сильно сомневалась. Игорь Викторович, моя мать запойная алкоголичка. Поэтому при ней и документов не было, никаких. Что она делала на остановке, я не знаю, она дома даже не живёт. Мы ей водку не покупаем и денег не даём. И собаку у нас пьяных не одобряет. Гном рыкнул в знак подтверждения. Плаев моргнул несколько раз, а потом сообразил, что именно ему сказали, сопоставил факты и медленно кивнул. Понимаю. Я очень вам благодарна. Я обязательно к ней приеду и Я очень рада, что с вашей дочерью, с ней всё в порядке. Да, слава богу. Замечательно. Но если решите мою мать отблагодарить, учитывайте этот фактор в ваших расчетах. Обещаю. Таня кивнула. Это все? Да. Тогда еще раз спасибо вам огромное. С вашего позволения мы пойдем. Поздно уже. И спать хочется. До свидания, Татьяна Михайловна. До свидания, Игорь Викторович. По дороге домой... Таня обдумала сложившуюся ситуацию быстро и приняла твёрдое решение. Она молчит, молчит, ничего не говорит, никому не говорит. Справки наведёт, может, апельсинчиков родной мамочке принесёт, но ну и хватит с неё, и того много будет. Гном: "Ты меня тоже не закладывай, понял? Ничего и никого мы не видели и не знаем". Ротвейлер качнул тяжёлой головой. Он понял. Для него Ольга Углова тоже была источником проблем. Придёт, воняет, орёт, бесится, бежит. Покусать нельзя, а хозяйки расстраиваются. Предпоследний раз он, правда, без укусов обошёлся. Просто пихнул алкоголичку всей грудью так, что та кубарем за дверь вылетела. Но хозяйки всё равно расстроились. Вот ведь пакость недогрызенная. Конечно, он промолчит. и даже кошкам ни гав, ни полгава, а то мохнатые метёлки всё разболтают. Это уж точно. Есть власть, а есть должность. И лишение второй никоим образом не отражается на первой. Вот так с наместником Дарая и произошло. Лакс Грей, хоть и был смещён командором с поста наместника, всё равно остался Лаксом Рейм. пауком в сложной паутине, которую выстраивал не один год. И сейчас нити раскачивались, звенели, натягивались. Новости были интересными. Лакс перебирал варианты, прикидывал их так и этак, складывал и разбирал, словно кусочки мозаики. И так королева сбежала. Она активировала дубовую корону кровью врага, и смогла призвать свою силу. Что ж, в той ситуации это был единственный возможный поступок, логичный, по крайней мере. То, чем угрозил ей командор, было не лучше смерти. Какие тут варианты? Сдаться на милость победителя, превратиться в овощ или поставить всё на одну карту и попробовать сыграть. Конечно, девчонка выбрала последнее. Хотя бы потому, что сдаться и умереть не поздно никогда. За прошедшие годы Лакс хорошо изучил принцессу, которая попала ему в руки. Салея очень старалась не разговаривать, не общаться, не реагировать, но есть вещи, которые сильнее человека, и уж точно сильнее Дарт. Принцесса не глупа, не склонна к напрасному риску и авантюрам. Не слишком расчётлива, но это недостаток её возраста. Рисковато, Иногда агрессивна, тоже возраст. Верит во всякую чушь вроде честного слова, и склонна доверять людям. Вообще смешно. Только вот она ни разу не дура. Очень умненькая девочка, очень серьёзная, очень рано повзрослевшая. Лакс не мог поставить себя на место Салеи, но честно старался. И так принцесса бежит и Могла она найти союзников? Лакс представил себя. Вот он, наместник Дарая. К нему являются с историей... Нет, не так. Активированная дубовая корона – это уже доказательство. Серьезное. Он бы поверил и прислушался. К тому же, судя по рассказам, с принцессой прислали какую-то малолетку. Нет, это тоже мало о чем говорит. Скорее, это даже логично. Посмотреть, что тут происходит, проверить реакцию хозяев, а если что, если что, и не жаль. А может, это еще и экзамен на зрелость. Посылают же к нему в секретарь детей высокопоставленных родителей. Да, и такое есть. Потому что школа жизни, школа интриг, связей, навыков – это логично. Это логично. История знает и случаи, когда на трон садились несовершеннолетние правители. Такое бывало возможно и в других мирах. Ладно, гадать тут можно долго, главное в другом. Логике такой визит не противоречит. Чего могут хотеть пришельцы? А вот это сильно зависит от того, что может пообещать им королева. Не дать нет, именно пообещать, показать «Поманить?» Лакс знал, за что готовы продать жизнь и душу его хозяева. Не своей, конечно, жизни душу, вот еще не хватало. Они всегда найдут кем пожертвовать во имя добра и справедливости. Здоровье, молодость, ресурсы, дарая. Стоит ли игра свеч? Вполне, уж разведке точно стоит. А вот что будет делать Дарскетт? Хотя это как раз самый простой вопрос. Верзил и командор предсказуем как пробка от бутылки. Конечно, он постарается уничтожить незваных гостей. Лакс поступил бы по-другому. Он бы сначала поговорил, посмотрел, что можно от них получить, попробовал получить это нечто, а уж потом... Потом можно и уничтожить, но сначала выжать досуха. нету такие сложные вещи недоступны. Остаётся ещё один вопрос: как лично ему лаксу обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу? К примеру, если Кет одержит победу это хорошо. А если поражение? Если чуть-чуть помочь противнику? Нет, нет. Никто не говорит ни о каких диверсиях. Вот ещё не хватало. Взрывы, сражения это всё так скучно, вульгарно, даже просто фу. Победы и поражения определяются не взрывами, а информацией. К примеру, если Даерте получит информацию о данных противника, что они сделают? Передадут её своим друзьям, а уж те смогут правильно воспользоваться случаем. Если Дарс Кет потерпит поражение, им преотлично воспользуется Лакс Рей. Так что Лакс Рей улыбался, как могла бы улыбаться ядовитая змея. Салея, вспоминая его улыбку, до сих пор вздрагивала. Итак, что задумал этот мужлан Кет и где будет засада? Углова к доске. Та не послушно поднялась и отправилась отвечать гигиену и эпидемиологию, тоже важный предмет, кто бы спорил. Получила заслуженную пятёрку, даже несмотря на то, что время от времени запиналась. И тому была причина. Извольская смотрела такими глазами, сожрала бы. Это ж надо, такое счастье и такой угловой. Попов на неё внимание обратил, Правда, что с мальчиками до сих пор неизвестно. Ищут, но найдут ведь. В то, что попов, мельников и жаров пропали навсегда, погибли нет. В это Катя из Вольской верить не будет. Вот ещё глупости. Они ведь ничего такого и не замышляли. Ну попугали бы немного эту углову. Отвалилась бы от неё, что ли? Ещё и благодарила бы потом. Куда могли пропасть мальчишки? Загадка, и Петров от неё не отходит вообще. Стоит угловой прийти в колледж, как он тут же прилипает к этим двоим, и к Танке, и к её подруге. Вот тоже ещё хиппи недоделанная. Выражалась Катерина намного реще, но про себя. А вот глазами сверкала так, что прожекторов не надо. Хоть ты ночью дорогу освещай. Катя и себе бы не призналась, что её злость Рождена с самой обыкновенной вульгарной завистью Увы, Солея была на порядок красивее признанной королевы первого курса. Просто старалась не привлекать внимания, не выделяться, но если бы захотела, Катя точно знала, что Солея могла бы и выделиться, и блистать. Не хочет, но ведь может. Что сделать с этой гадиной? Хотя Стоит ли что-то делать? Она скоро уедет домой. А вот у Глова останется. И станет еще красивее. Вот что обидно-то. Катя осознавала, что ее красота — результат тщательного ухода за собой. Спасибо косметике, парфюмерии, салонам красоты, новейшим достижениям медицины. Волосы можно нарастить, как и ресницы, сделать татуаж, отшлифовать волосы, Не слишком ровную от природы кожу, мало есть. Проводить часы в тренажерном зале, поддерживая фигуру в идеальном состоянии. И как же обидно жевать лист салата, когда рядом у Глова приспокойно лопает беляш сладка и не толстеет вообще. И как обидно ходить раз в неделю в салон на чистку, когда у кого-то рядом идеально чистая кожа, и глаза большие, и брови словно нарисованные, Смоите, Катя татуажем подправила, и волосы раньше хоть были тусклые, словно солома, и связаны в хвост, а теперь густые и блестящие, словно угловой их тонировала. Может и такое быть. Кстати, Катя-то свои волосы лет с 15 и красила. Никто и не догадывался, что она не натуральная блондинка. Где? Где справедливость? Одежда. Это козырь Кати. У угловой просто нет денег на брендовые шмотки. Но кому это может помочь или помешать? Ты же не носишь вещь с ярлычком наружу. И мужчины нечасто разбираются, фирменные на тебе штаны или рыночные. А дешёвинькие шмотки Угловой сидят на ней очень ладно, подчёркивая стройную фигурку. Ух. Оставалось только зло скрипеть зубами. Погоди, дрянь. Я найду, как на тебя отыграться. Надо только проделать всё аккуратно, чтобы не попасться. Катя готова была стрить соперницу в порошок, но нести за это ответственность это она поручит другим, найдёт кому. Уже ищет. Таня хоть и видела Катины взгляды, но чей хотел было на ту извольскую, но ну, смотрит, но ну, злится. И что? Раздражает и только. Если разбирать, кто, как и на кого посмотрел, Это сразу повеситься можно. А если еще и причины выяснять, да, может, критические дни у Извольской. Вот она и бесится. Запросто. У Тани были задачи поважнее. Ей надо было сегодня навестить мать. Подумав, она поделилась с Солеей, когда они шли на занятия. И друидесса с ней согласилась. Мать есть мать. К тому же это посещение Таню ни к чему не обязывает. Она не будет забирать Олечку домой и не станет оплачивать ее лечение. Ладно, если нужны какие-то медикаменты, их можно купить. И ночнушку, к примеру, только дешевую, все равно пропьет. В исправление своей мамаши Таня не верила ни на минуту. Можно отнять у алкоголика бутылку, но куда денешь характер? Взглядов Руслана... она не замечала. Салея, кстати, тоже. А зря. Руслан смотрел на нее явно заинтересованно. Последние несколько дней он мог жить спокойно. Уже не беспокоился за мать, она здорова. Не переживал за отца, как-то он перенесет смерть матери. Не думал о плохом и мог обратить внимание на девушек. На Салею, да. С Таней он учился и изменений в сокурснице пока не рассмотрел. А вот экзотическая красота Салеи привлекала всех мужчин без исключения. Если бы она ещё и замечала кого-то. Руслана замечала, но как друга, только как друга и улыбнулась ему вполне дружелюбно. Как дела? Хорошо. А вы как? Тоже нормально. Лея, а вы к нам не зайдёте после занятий? Салея сдвинула брови. Мы не планировали. Что-то случилось? У Тани мать и работа. У Салеи никакого желания ходить в гости. Зачем? Или есть серьёзный повод? Руслан закивал. Я услышал случайно. Салея сдержала улыбку. Услышал он. Ага. Скажи честно, подслушал? Осведомлялся. Ничего плохого она правда в этом не видела. О чём? К папе собирается приехать его китайский компаньон, который корень пристроил. Ага, кивнула Солея. И и привезёт с собой детей. У него внуки болеют. Вот. Солей кивнула ещё раз. Ладно. Ради такого дела она и внуков посмотрит и поможет, конечно. Дети. Они и в лесу дети, и здесь тоже дети. когда он прилетает. Я понял так, что сегодня днём Тане приехать не сможет, сказала Солея. Она будет занята. А ты? Я, я смогу, да. Солея ненадолго задумалась. Отпускать Таню одну в больницу к матери ей не хотелось, и на то были свои причины. Таня умничка, она сильная и добрая. Но именно потому сердце у неё не камень, и обидеть её очень легко. Люди живут штампами. Мать это святое, дочь должна любить мать. А как насчёт мамаши, которой ребёнок и даром не нужен был, у которой Таня чудом выжила? Ну кому и что ты сможешь объяснить? Да никто просто не будет слушать. Салея могла бы оторвать голову любому. Но Таня так не сможет. Сестрёнка расстроится. С другой стороны, Салея и затягивать не хотела. Людмила Владимировна вчера прошерстила интернет и нашла целых два лагеря. Один им вполне подойдёт. Там двенадцать домиков. В каждом шесть комнат. В комнате по две кровати. То есть можно разместить сто сорок четыре дайрты. Более того... Этот лагерь принадлежит заводу, а завод-то вы разорился. Сейчас он пребывает в состоянии между банкротством и распродажей имущества. Заезда не будет, рабочие в бессрочном отпуске. То есть его можно снять на всё лето. Да, это влетит в копеечку, нужны деньги. И оказать услугу человеку, который их принесёт, несложно, лишь бы побыстрее. В лагере есть котельная, то есть будет горячая вода. Есть столовая, есть телевидение и сети связи. Так что, да, подходящее место для первого выезда Дайрте. Но это надо бы сделать в ближайшие несколько дней. Салей не обольщалась. Скорее всего, переход Дайрте с Дарая закончится ее гибелью. Поэтому ей нельзя тянуть. Некогда. А Таня... На губах Друидессы появилась коварная улыбка. Она поняла, что именно надо сделать. Зов настиг Эльрана, когда тот сидел вместе с учёными. Не так уж много их и оказалось среди перешедших в другой мир Даэрт. Ни одного, если честно. Ну и Шавель не был ученым. Он просто был гением. А остальные... Элрон знал каждого из шестнадцати ДАРТ. Десять парней, шесть девушек, которые сидели сейчас рядом и ожесточенно спорили, едва не переходя на крик. Апади рассчитай все правильно, когда ни одного четкого параметра и уйма неопределенности. С другой стороны... Им не нужны пока цифры. Им нужна принципиальная схема воздействия. Куда и какие векторы будут направлены. Как все это станет взаимодействовать. Это можно посчитать. Попробовать хотя бы. Шавель точно справился бы. Ребята, они молодцы. Но гениев среди них нет. Остается работать, с чем лес послал. Зов вторгся в его сознание быстро и резко. Ран, ты мне нужен. Элран аж подскочил на месте. Он слышал, что её величество может позвать любого из Даэртэ, но не подозревал, что это так. Эм, ваше. Да, это я, Лея. Я сейчас призову хранителя, он проводит тебя к границам леса, а потом иди ко мне. Ты будешь меня чувствовать. Я оставлю нить. К чести Элрана он не стал рассуждать, спрашивать, допытываться о чём-то. Королева сказала: "Он сделает". "Да, ваше величество, я уже иду". "Иди, иди". И почему у неё был такой жутко довольный голос? "К нам что? Лично президент приехал?" "Не думаю", отмахнулась Соля, глядя в окно. Перед зданием медколледжа Было какое-то подозрительное оживление. Студенты буквально клубились перед входом, и те, кто уже закончил занятия, и те, у кого ещё продолжались пары. Их можно было отличить друг от друга по белым халатам. Без халатов на занятия не допустят, равно как и с длинными ногтями и с неубранными волосами. Ты, будущий медик, как ты станешь лечить пациента, отплёвываясь от причёски, а если волос попадёт в рану? Ограничений много, но после занятий парни и девушки избавляются от униформы. Девушки иначе причесываются и прихорашиваются. А тут что происходит? Таня задавалась этим вопросом ровно пять минут, пока они не вышли на улицу. А потом все стало ясно. «Элрон. Конечно же, да, Эрте. Кто еще это может быть?» Сидит такой весь невозмутимый на перилах крыльца, причём сидит не так, как люди, найдя хотя бы две-три точки опоры. Сидит как эльф из кино. Небрежно так, подтянув одну ногу к подбородку и свесив другую. Если упадёт, то с высоты в 2 м и на камни или на крыльцо. Но этот не упадёт. Таня извичительно подумала, что да эрт слезли с пальмы намного позже людей и лазают а лучше вот. Девушки вели прицельную стрельбу глазами, но Даерте игнорировал даже самых смелых. А подойти и пообщаться нет, не получалось. Эльрон, конечно, не принц, но подойти к нему, хлопнуть по плечу, сказать привет это как английской королеве в жилетку высмаркаться. Решимости не хватит. Увидев девушек, Он рынз заскочил с пируэ в пируэте, которому позавидовала бы и Анастасия Влачкова, и поклонился салее. Ва Синьорита Сантас, Синьорита Углова, ещё и ручки поцеловал гад. Проделано это было с таким изяществом и непринуждённостью, что оставалось только головой покачать. Не игра, не позорство, не издёвка, так надо. Всё правильно. Ран, ты сегодня съездишь с Таней, пожалуйста. А Руслан меня проводит. Салия ничего особенного в ситуации не видела. Подумаешь? Всё продумала, покосилась на неё Таня. Частично не стала скрывать подруга. Таня тоже не стала спорить. Ладно уж, надо так надо. Салия не вредина и не сводница. Просто так она ничего делать не будет. «Хорошо. Таня, я могу забрать с собой ваши халаты и учебники», — предложил Руслан. «Потом Лия уедет на машине, таскать все не придется. Я правильно понимаю, ты сейчас еще на работу?» Таня кивнула. «Да, пожалуй, забери, если не трудно. Буду рад помочь». Обычно Руслан выражался проще и короче, но в присутствии Элрона как-то хотелось узнать, Потянуться, выпрямить спину, расправить плечи и вообще, чего этот самец явился на территорию Руслана, а? Даже если самому Руслану не нужны ни Таня, ни Лея, как подруги нужны, а любви у него пока нет и может даже никогда не появится, всё равно. Лучший двигатель отношений здоровая конкуренция. Салея фыркнула и подхватила Руслана под локоть. Идём? Конечно. Руслан уже всё решил. Они сейчас пройдутся до стоянки такси, а оттуда уже доедут до дома. Таня вручила ему свой мешок со сменной обувью, халатом и частью учебников и кивнула. Спасибо. С вашего позволения, склонился перед ней Элран. Таня положила ладонь на его локоть, и две пары направились прочь от колледжа. Подтемневшими от ярости глазами смотрела на это Катерина Извольская. Но на нее никто не обратил внимания, даже однокурсники. Все обсуждали происходящее. В такси Салея молчала, Руслан, впрочем, тоже. А как подобные вещи обсуждать при постороннем человеке? Ни к чему нечего. Руслан решил спросить уже когда расплатился с таксистом и они направлялись к особняку. Лея, это твой брат? Похож? Да, сильно. Салея вздохнула. Этого следовало ожидать. Для постороннего человека многие дарт окажутся на одно лицо, как китайцы или японцы, к примеру. У всех дарт треугольные лица, высокие лбы, большие глаза и примерно одинаковые надбровные дуги, у всех одинаковая форма ушей. Как это называется? Это наука антропометрия. Неважно. Элран, мне не брат, скорее дальний-дальний кузен. Вы похожи. Мы все похожи, взмахнула рукой девушка. Пусть Ран сопровождает Таню. Ей нужна помощь, особенно сегодня. уточнять Руслан не стал, разве что я могу помочь. Нет. В этом тоне никто не поможет, она обязана справиться сама. Это как экзамен на взросление. Дальше расспрашивать Руслан не решился, да и пришли уже. А спустя 5 минут он и вообще рот закрыл и даже нижнюю челюсть рукой придерживал, чтобы не отвисла, потому что Салея улыбнулась, поклонилась и заговорила на путунхуа, как на родном. А потом, послушав пару минут господина Цзяо, спокойно перешла на кантонский диалект, да так легко, словно всю жизнь жила в Гуанчжоу. Примечание. В Китае около 10 основных диалектов, а второстепенных в разы больше. Господин Цзяо явно был удивлён. Руслан не понимал и десятой части из их разговора. Вроде как пару слов уловил, но и только. Да, нет, хорошо, имена вот проскальзывают. В детстве он китайский не учил. Взялся в четырнадцать лет от скуки. Кое-как по верхам нахватался, а потом мама заболела и стала не до языков. А Салея разговаривает так, словно родилась в Китае и всю жизнь там прожила, переезжая из одной провинции в другую. Вот господин Цжао ей ещё и поклонился. А Салея, остановив его небрежным жестом, подошла и положила руку ему на лоб. Между пальцами побежали зеленоватые искорки. А вот дубовые бляшки на лбу девушки явно стали темнее. Насыщеннее, что ли, оттенком, как будто их в кровь и кунули. Господин Джао пошатнулся, медленно опустился на траву. Рядом уселась Салея. Выглядела она очень и очень уставшей. Водички? Руслан поднес ей высокий бокал, благо графин с водой стоял неподалеку на столике. Салея выпила его залпом и тут же получила второй. «Благодарю». Не за что. Ты его лечила, да? У вашего друга рак мозга. Правда, в зародышевом состоянии, опухоль ещё не начала расти. Отмахнулась Салея. Но годы через 3 было бы поздно оперировать. Оперировать и сейчас нельзя было, она в очень неудобном месте. Туда скальпелем не доберёшься. Ладно, сейчас посижу пару минут и надо детей посмотреть. Давай помогу перебраться на скамейку, предложил Руслан. Салея кивнула. Скамеечка под кедром ей очень нравилась. Не слишком большая, удобная, накрытая тёплым покрывалом. Хоть и дихать лежи. Главное не деревянная, а из пластика и металла. Деревянные вещи Салея не любила. Ладно бы ещё их так вырастили, но ведь нет же. Дерево сгубили, распилили, сделали с ним что захотели. Кому-то тут нравится глумление над трупами, и ей не нравится. Она потерпит, но природу не изменишь. Господин Цжао так и сидел на траве. Поднять его Руслан даже и не пытался. Китаец весел раза в полтора побольше и вообще сложно у них с этикетом. Не так полезешь, навеки варваром останешься. Пусть посидит, как придёт в себя, так сам разберётся, чего ему хочется. Добрый день, Данил Русланович, сделал вид, что ничего удивительного и странного здесь не происходит. Салея, рад вас видеть. Цжао, давайте помогу. Руслан, иди сюда. Теперь Руслан и сомневаться не стал, и помог, и объяснил, что произошло. и получил благодарный взгляд от отца. Салея, вам нужна какая-то помощь? Может, всё остальное в другой раз? Салея качнула головой. Нет, нет. Если меня покормят, то и детьми надо будет заняться сегодня. Они маленькие, сил нужно немного. Руслан вовремя успел подхватить господина Джао. А вот не надо кланяться, когда у тебя голова кружится и ты едва на ногах держишься. Сейчас клюнул бы носом с размаху, очень даже запросто. Сали отправила в рот горсть кедровых орехов и улыбнулась. Забавные они, эти люди. Это неша Эмма, совсем другие, более чистые, более яркие. Они тоже могут стать шаяма. Нет, уже не станут. Даерте пришли сюда и помогут им. Всё будет хорошо и у людей, и у Даерте. Судя по тем людям, которых она знает, у них есть шанс понять друг друга и ужиться. А детьми она тоже займётся. Там ничего серьёзного нет, она уже посмотрела. Вон они бегают. Тут сил особых и не надо. Взрослому помочь труднее. А некоторым и помогать нет смысла. Они сами себя отлично гробят. Интересно, поймёт ли что-то Танина мать или всё напрасно? Кто ж её знает? И Салея сунула в рот ещё горсть орехов. О чём можно разговаривать с Дартэ? Ну, то есть, вот с Салеей это другое. С ней проще и легче. А Элран, он красивый, и Таня откровенно смущалась. Впрочем, недолго. Стеснительность и медики плохо совмещаются. Придумать тему для разговора было сложно, но потом Таня сообразила и предложила парню спрашивать о том, что ему кажется интересным или необычным. Знание языка дало им лес при переходе, и на это ушло много сил у той же Солеи. Но говорить по-русски и знать местные обычаи, привычки, забавные истории, цены Обращение это не одно и то же, правда? Вот Элрен и расспрашивал обо всём, что видит. Вот забавный лохматый пудель сидит рядом с киоском, привязан за поводок, чтобы не удрал и дождался хозяина, и пошёл разговор про собак. Вот по рельсам идёт трамвай. Ладно, ладно. Про электричество Таня ничего рассказать не могла. Она вообще не понимала, как электрический ток помещается в проводе. А уж устройство батареи, даже самый простой, для нее было тайной за семью печатями. Но такие тонкости Элрону тоже не были нужны. Таня пообещала ему учебник по физике. Потом, когда он сможет читать по-русски. А пока можно и букварь купить. Вот, кстати, книжный магазин. Покупать книги Элрон отказался наотрез. Просто вошел в магазин, И мгновенно вылетела оттуда с такой скоростью, что Таня едва перехватить успела. Что подумали продавцы, она и представлять не хотела. Явно что-то непечатное. Это это дерево? Таня задумалась. Сейчас, наверное, уже не всегда в тор сырьё, растение, шерстиные волокна, кажется, что-то ещё. Я не помню, нам на гигиене рассказывали. но не очень много. Я чувствую, там столько убитых деревьев. Девушка только лоб потерла. Именно убитых? Эммм. Теперь настала очередь Элрона задуматься. Да, Эрте, обожали и обожествляли лес. Но на минуточку. Деревья и от естественных причин падают, и от грозы, и от урагана. погоду-то не отрегулируешь, а ещё есть болезни деревьев, есть старость, когда гиганты сами хотят уйти, а иногда лес надо и просто прореживать, это естественно, при этом деревья погибают. И если тут из них стали делать бумагу, почему нет? Ну, взять в руки книгу Элран просто не мог. Для него это было вот как для Тани испечь булочку из костной муки или в печи, сделанной из человеческих костей. Девушка не настаивала, просто пометила, что надо отменить заказ на буквари. Придётся закупить дешёвые планшеты и раздать даэртэ. Элран, а ваш народ может вырастить что-то такое, из чего можно получать бумагу, чтобы деревьев не трогать? Теперь настала пора даэртэ рассказывать. как всё было устроено, надорая, так и до больницы добрались незаметно. Углово, есть такая. А вы ей кем приходитесь? Дальней родственницей, отрезала Таня. Шестиюродная племянница по линии прабабушки. Мить сестра поглядела с сомнением. Но «Ну, не знаю. Я тоже не знаю. Она хоть выживет? Симпатий там и взяться было не откуда. Выживет, кивнула медсестра. Вчера из реанимации перевели, лежит. Пройдёте к ней? Таня покачала головой. Нет, если можно узнать о её состоянии и поговорить с врачом, пожалуйста. Купить ей что-то я могу, а видеть не хочу. А ещё родственница, проворчала медсестра, которая явно положила глаз на Элрона и составила план. Вот сейчас девчонка пойдёт к угловой а она останется с красавчиком и поговорит. А там и еще что-то может сложиться. Где эта моль бесцветная? А где она? Красотка. Вон, халат на груди лопается. Надо бы только пуговичку расстегнуть. Вам родственники-алкоголики сильно нужны? Таня хоть у нее и покраснели уши, стояла на своем, медсестра ничуть не смутилась. Уж какие есть! Я вам сочувствую. Но сама с Ольгой общаться не буду. Хватит от того, что она постоянно с нас бутылку с трестью пыталась. Где её летящий врач? Вступил в разговор Эльрон. Медсестра повела плечами так, что пуговицы на груди затрещали. Подержали. Хорошие у нас нитки, крепкие. В ординаторской только он занят. Благодарю. Эльрон подхватил Таню под руку. и направился в сторону двери с непонятной надписью, но кажется, именно туда, куда надо. Глазами сестра скосила точно в эту сторону. Спасибо, тихо шепнула Таня. Не стоит благодарности. А вот и доктор. Элран покрепче сжал тонкое девичье запястье и изобразил вежливый полупоклон. Добрый день. Мы бы хотели узнать, что можно про Ольгу Углову. Таня потихоньку перевела дух. Хорошо, что рядом с ней да ЭрТ. Как-то он действует на людей. Рядом с ним и её расспрашивать не торопятся, и не давят, и не скандалят. Приди она одна, точно бы медсестра что-нибудь учинила. У неё на вырезе халата написано: "Склочница". А сейчас может и сойти. Пусть им только расскажут, что с этой пакостью, и они пойдут. и никаких угрызений совести Таня чувствовать не будет. Скандала не хотелось, бабушку тревожить не хотелось, а все остальное... Да помри, это зараза, только б так, чтобы бабушку не травмировать, вот. Элрон тихонько подтолкнул ее, мол, не отвлекайся, спрашивай. И Таня послушно включилась в разговор. Действительно, откуда Дайрте знать про плевру или про плазму крови? Но жить мамаша точно останется, такое не добьёшь. Поздне вечером в гостиной роскошного дома сидели двое мужчин. Да-да. Именно господин Петров и господин Цжао сидели, потягивали гранатовый сок, задумчиво глядели на огонь в камине. Под такой разговор больше подошло бы вино, но его господину Цжао запретила Салее. Год натри, любое спиртное, любая табачная продукция для него под запретом, не то болезнь вернётся. Только здоровый образ жизни, только соки, овощи, фрукты, мясо раз в 3 дня, рыбу тоже не чаще. Да ир ты побывала на основах диетологии и прониклась. Действительно, сколько болезней от неправильного питания. Считай 70% Данил Русланович сок пил из солидарности. Давно уснули все обитатели дома. Спала ещё слабенькая Олеся, спал Руслан завтра на занятие. Спали дети, которых Солея тыке подключила вечером, и они попросту отключились. Спали где-то у себя слуги, остающиеся на всякий случай в доме. Не знаю, как благодарить и что говорить, нарушил молчание господин Цжао. Я держал в руках корень женьшеня и повезу домой другие, но я не ожидал такого. "Даниил Русланович", развёл руками, "мол, я тоже не ожидал. Ты понимаешь, Цжао, деньги им не слишком нужны, но помощь может быть документы оссимиляция я сделаю всё, что смогу. Цзяо даже не шевельнулся, но как-то стало понятно, что его слова прочнее алмаза. За жизнь и здоровье нет достойной оплаты. Господин Петров кивнул. Да, за такое не расплатишься никогда. И подумать только, если бы он отказал сыну Если бы настоял, чтобы Руслан поехал учиться в Москву. Если бы... На какой тонкой ниточке иногда повисает удача. Даже подумать страшно. Вот лучше и не думать. И мужчины выпили еще немного сока. Лакс Рей ненавидел действовать самостоятельно. И лес он ненавидел. Мерзкое место... Как здесь вообще можно находиться? Всё зелёное, всё какое-то расплывчатое, размытое. Никакой геометрии, никакой стерильности. Ладно, это ещё можно пережить. А все эти мухи, блохи. Кто вообще в этой зелени водится? Комар, прилетевший на лысину экс-наместника, намекнул, кто ещё водится и кушать хочет. Лакс злобно убил насекомое. Нет, промазал. Тварь издевательски зажужжала над ухом. Гады, сволочи. Высказать своё мнение на весь лес Лакс не успел. Рядом появился Даэрт. Вот ещё одна тварь. Их Лакс тоже ненавидел из-за это, кстати, за то, что вот так тихо появляются из ниоткуда, за их да за всё. А если уж честно, за внешность, здоровье, молодость, за нечто такое, чего Лакс понять не мог, но обидно же, господа, понимаете? Обидно. И вовсе даже это не зависть. Не зависть, он сказал. Просто почему-то одним даётся всё, а другим Лакс искренне пытался полюбить себя. Проходил тренинги, участвовал в семинарах, Лично общался с психологами, но обожать свое невыразительное плоское лицо так и не научился. А пластику делать не хотел, может повредить карьере. Одно дело, когда надо исправить какие-то дефекты, другое, когда это твои личные комплексы. Подобные вещи отражаются в личном деле и сильно мешают продвижению по служебной лестнице. А кто там такой? А-а-а, этот... Он в себе не уверен, склонен прислушиваться к мнению окружающих, легко управляем. Много чего можно написать. Лакс точно знал, у него мать работала в отделе кадров. Вот сыночек и получил доступ к личным делам. Что там взламывать-то мамин пароль, всего девятнадцать знаков, тьфу и растереть. А да, РТ, они попросту были красивы. элегантной красотой диких животных в родной среде. И как ни уговаривай себя, что они умственно недоразвиты, как ни утешай, всё равно свербит в подсознании. Лакс пару пальцев бы отдал за такую осанку, из-за густые волосы, из-за большие глаза и улыбку. Впрочем, сейчас никакой улыбки не было. Что привело вас сюда, Лорей? Лакс скривился ещё сильнее. Да и голос тоже. У самого Лакса он был совершенно невыразительным, глуховатым, безгливым, а если попробовать говорить громче, то и с отчудливым подхрюкиванием. А тут такое сокровище. Мягкий, бархатный баритон сейчас, впрочем, совершенно ледяной. Бег бы его в этой чещёбе не видели, но есть вещи который никому другому не доверишь. Вот это, просто ответил Лакс, протягивая планшет. Знаете, как пользоваться? Он должен продержаться некоторое время, даже с вашими особенностями. Даерт, молчики внух, пробежал пальцами по чутким сенсорам, посмотрел на голограммы. Не понимаю. Лакс вздвинул брови. Чего тут непонятного? Да, ему в руки попалась схема расположения оборонительных поясов вокруг Дарая, и он решил поделиться с ДАРТ. Вам нужно объяснение, что это такое? Нет. Почему вы решили нам это отдать? Не вопрос, а требование объяснить. И понятно, что Лакс может развернуться, уйти отсюда, махнуть рукой, и так же понятно, что планшет полетит в ближайший куст. И никому эта информация не поможет и не помешает Кету добиться своего. У меня есть свои причины передать вам эту информацию для ваших союзников новых. Причины Дарскет. Имя было произнесено так, словно лакса тошнило. Несколько секунд старейшина мерил, молча смотрел на него. Вы его ненавидите. просто за отставку. Вы бы его любили на моём месте. Мерил пожал плечами. Вот уж чего удар-то никогда не водилось, это чистолюбее и сифилиса тоже. Эти явления были для них равноценны. Вы хотите ему напакостить нашими руками, руками ваших союзников, поправил Лакс. Смешно? Шпионамания? А вот вас бы так когда никому не можешь доверять и положиться ни на кого нельзя, и вообще, люди сволочи. Это же ясно, как им можно дать в руки хоть капельку компромата, никак. Обязательно напакостят и донесут, а то и шантажировать возьмутся. Лакс точно знает, он умный. Вот и пришлось слететь самому под предлогом прогулки, мол хочет устроить моцион. Лакс такое иногда проделывал. И сейчас никто не удивится. Нет. С самого начала он не рассчитывал, что это пригодится. Просто принято было полетать над Дарае, посмотреть сверху, ощутить, что планета вся его и только его, что это следующая ступенька к успеху. Почему в одиночестве? А кому можно доверить такие чувства? С кем их можно разделить? Жена? Ха. Да бабы предают всегда. Натура у них такая. Е жены пока нет, и когда ещё появится, неизвестно. По непонятной причине все женщины мира для Лакса делились на две категории: те, кто хотел с него что-то получить, и все остальные. Первые приходили сами, льстили, кланялись, ложились под него и убирались вон достаточно быстро, иногда с наградой, иногда без неё. Вторые же, то есть все остальные, просто шарахались от рея. Он как большая макрица. Подслушал однажды Лакс разговор двух официанточек. Вроде и ничего так, а по коже мурашки бегают. Гадкий он до предела. Девчонку-то он проучил. А куда память деть? Никуда. Менять что-то в себе Лаксу и в голову не приходило. Разве что внешность. Вот Дарсон. Не завидовал. Не завидовал, ясно? Хорошо. Я передам им этот планшет. Решил старейшина Мирил. Что-то сказать на словах? Да. Вас и ждет засада. Он решил расстрелять конкурентов. Проявил интерес старейшины Мирил. Или... Не знаю. Судя по действиям этого солдафона, все просто. Устроить засаду... и расстрелять вражеские корабли на выходе из гиперпространства. Старейшина мирил, пожал плечами. «Это его право попытаться. Я благодарю вас за помощь, наместник». «Уже не наместник», — почему-то поправил Лакс Рей. «Мы оба понимаем, что это ненадолго». Лакс вздохнул. «Если бы не этот кретин, вашей королеве повезло». Старейшина едва сдержал ругательство. Повезло? И в чём же это везение? В том, что нас выгоняют из собственного дома? В том, что погибло несколько миллионов даэртэ? В том, что королева обречена на гибель и всё из-за вас, жадные твари? Где? Где это везение? Ну что, толку метать золото перед свиньёй? Лаксрей Никогда этого не поймёт. Для него он сам альфа и омега всего сущего, точка отсчёта и конечный пункт назначения. По его мнению, ценнее и важнее, чем он, в мире нет ничего, просто ничего. Объяснять ему что-то про самопожертвование, про вещи, которые неизмеримо ценнее жизни любого из даерте, про лес не смешно. И старейшина попросту поклонился гостю. Не из уважения, просто из вежливости. И так же из вежливости проводил Рея до его летающей машинки и подождал, пока диск поднимется над лесом и отправится во своясе. Планшет он проглядит и отдаст королеве при следующем визите. Вот убиться ему о дерево, если Лакс Рей не говорил правду. Или, во всяком случае, умер. Он свято верил в то, о чем говорил. Это чувствовалось, это было. Использовать этого человека в темную? Нет, такого старейшина даже представить себе не мог. А потому он все расскажет королеве.